Глава двадцать четвертая. «Качан, вставай!» От резкого толчка я проснулся, распахнул глаза и тут же сильно об этом пожалел. Яркий солнечный свет, словно песчаная буря, щедро сыпанул в оба глаза по горсти невидимого песка. И в следующую секунду захотелось просто вырвать из глазниц два источника дьявольского зуда, от которого теперь не спасали даже крепко сжатые веки и в затылок до кучи вонзилась раскалённая спица невыносимой головной боли. И стала, сука, там шевелиться, не позволяя хоть как-то претерпеться к этому кошмару. «Да вставай ты уже в натуре!» Снова тряхнул меня за плечо сосед. «Сколько можно топить? И так лишних двадцать минут дал тебе спать. Алло, Качан, ты слышишь меня вообще?» «Черт, как же мне ужасно хреново! Одновременно хочется пить и блевать, да еще голос приставучего Толяна гремит в голове грёбаным набатом. Вот так поворот, выходит, и я снова в общаге. Но как я здесь оказался, хоть режьте, не помню. Последнее, что смутно всплывает в памяти, как Митюня в доме своей подружки-артефактора обещает напоить меня каким-то фирменным чаем». Типа чудесный напиток, охренительно дорогой и усталость на раз снимает. Похоже, таки уговорил и напоил алкоголик чертов. Качан, правда, ну вставай, а! Продолжал докапываться сосед. На пару ведь опоздаешь, а потом мне ж за тебя горилла твоя и предъявит. Так, кажись, начинает кое-что проясняться. Да Качан, млядь! «Не называй меня так!» – прохрипел я, усилием воли отрывая голову от подушки и переводя тело в сидячее положение. «Как скажешь, братан, ты только... фу, мля!» Потревоженный подъемом организма не пожелал больше сдерживаться, и согнувшись, я хорошенько проблевался. К счастью, у кровати обнаружился кем-то заботливо подставленный тазик. В него я благополучно и исторг содержимое желудка лишь самую малость, заляпав брызгами голые ноги и пол. «Коч, то есть серый, на вот запей, полегчает». Толян сунул мне в руку банку колы. Я тут же ее вскрыл и жадно присосался к сладкой шипучке. И правда, с каждым глотком становилось легче. Острая боль в затылке потихоньку притуплялась. Слезящиеся прищуренные глаза начинали худобедно привыкать к яркому свету. «Ну, ты тут, друган, короче, поправляйся, а мне в сервис пора». Уже полностью одетый Толя закинул на плечо свою сумку. «И это, ты не засиживайся тут, сходи лучше умойся, заодно и тазик сполосни. Времени уже полвосьмого, так что поторопись». «Обожди», – окликнул я уже взявшегося за ручку двери соседа. «А что насчет вчерашнего? Ну мы ж типа подрались?» «Забей!» – отмахнулся талян «Ну, повздорили малеха. Мне товарищ твой потом растолковал, как ты сильно из-за этой дурацкой непонятки весь вечер переживал. Короче, проехали». «Какой товарищ?» «Который тебя в жопу пьяного среди ночи в комнату притащил и на кровать уложил. Здоровенный такой лысый бугай под два метра ростом». «Как же его вахтерша в общагу ночью пустила? А я почем знаю?» «Серый, ты сам у него об этом спроси, ладно? А я побегу. Реально уже на работу опаздываю. Ну, до вечера, братан!» Толик выскочил за дверь, и я услышал в коридоре его быстро удаляющиеся шаги. «Твою ж мать! Съездили, называется, к артефактору, пристроили Эблюс. Мало того, что ни хрена не помню, что там было, еще и чувствую себя так...» будто все внутренности через мясорубку прокрутили, а под веки битого стекла насыпали. Допив колу, я отложил пустую жестянку на прикроватную тумбочку, сунул ноги в шлепанцы и, кряхтя, как старый дед, встал на ноги. Колени задрожали, меня повело в сторону, но я устоял. Подойдя к стулу со сваленной в кучу одеждой, кое-как натянул джинсы с майкой. Пока одевался, координация заметно улучшилась. Вернувшись к кровати, смог даже без дрожи в коленях нагнуться за тазиком. И с этой нетяжелой, но отвратительно зловонной ношей я выбрался в коридор, запер комнату на ключ и заковылял в общажный санузел, приводить себя в божеский вид. Еще через десять минут умывшийся, напившийся воды из-под крана Относительно посвежевший и с чистым тазом я вернулся в комнату и стал собираться в институт. До первой пары осталось всего четверть часа. Добежать за столь короткий срок до института, а ведь еще нужно потом подняться до аудитории, у меня не было ни единого шанса. Поэтому решил забить и впервые с начала учебы злостно прогулять пару, а до второй было еще целых два часа вагон времени и я без спешки занялся осмотром содержимого рюкзака обнаруженная там майка и двое джинсов перекочевали на полку в тумбочку еще на дне обнаружилась пожеванная тетрадь с лекциями помятый кошель и остатки безнадежно изуродованного смартфона млять надо у пацанов хоть какую нибудь бы ушную рухлять надыбыть для связи пробормотал себе под нос Надеюсь, симка там хотя бы уцелела. Я потянулся за остатками смартфона и аж подпрыгнул, напуганный громким, требовательным сигналом входящего звонка. «Да иди ты!» Подхватив изуродованный телефон, я вытащил его из сумки, но через секунду разобрался, что звонит, разумеется, не этот кусок покорюженного пластика. Звонок доносился из лежащей на стуле куртки. Оставив сумку, я стал лихорадочно рыться в карманах косухи и нормально так прифигел, обнаружив в очередном надрывающийся айфон. «Сука, это был грёбаный айфон последней модели! Ну как, скажите, на милость он мог оказаться в кармане моей куртки?» На экране орущего телефона мигало знакомое имя – Митюня, поэтому я практически без колебаний – Мазнул пальцем по значку с зеленой трубкой, принимая вызов. «Алло!» «Пацан, ты помер там, что ли?» Резанул по ушам раздраженный крик здоровяка. «Уже третий раз набираю. Собрался уже в комнату за тобой подниматься». «Я умываться ходил». «Какое в жопу умываться? До пары десять минут осталось. Ну-ка живо дуй сюда». «Куда сюда?» «Сережа, не беси меня. Вниз спускайся. Я на тачке напротив общаги стою. В институт тебя, балбесаща, отвезу».